Глава 6. Письмо из Аравии. Больше Алиса не видела президента Авдеева Корнея. Гормазеко позвонил из космопорта и радостно сообщил, что президент набрал на студии целую платформу старых вещей и счастливый улетает к себе домой. Потом пришла космограмма. Президент благодарил семью Селезнёвых и в первую очередь Алису Селезнёву. за исключительно важную помощь в освоении планеты-обиталища и приглашал в гости на ягоды, грибы и парное молоко. За летними делами и заботами Алиса забыла о Джине Мустафе и даже о президенте Авдееве Корнее. Лет оказалось очень бурным. Сначала Алиса с Пашкой Гераскиным попали на Тихий океан и пережили там подводные приключения. Нашли то, что осталось от Атлантиды и даже её последних обитателей — и уже перед самыми каникулами слетали на планету без памяти. Впрочем, это только со стороны кажется, что лето было очень бурным и занятым. Алисто считала, что это самое обыкновенное лето. Бывает куда интересней. Когда она вернулась после космических путешествий домой и приняла в ванну, домашний робот Поля выложил ей на письменный стол посылки, бандероли, письма, кассеты и капсулы, которые накопились дома за последний месяц. Среди этой корреспонденции Алиса обнаружила письмо от старого знакомого Джина по имени Хасан ибн Хасан, с которым встречалась в эпоху Легент. В письме говорилось вот что: Достопочтенная и мудрая девочка Алиса, шлю тебе привет из солнечной Аравии, где я провожу дни и годы в тёмной пещере, ожидая наступления ледникового периода. Надеюсь, что ты светлоокая здорова. А также здоровы твой уважаемые родители и почитаемые дедушки и бабушки. От имени всех дженов Древней Аравии выражаю тебе благодарность за заботу о нашем младшем брате, недостойном джене Мустафе. Спроси его, пожалуйста, собирается ли он возвращаться в родные края. Может быть, он погиб или что ещё хуже, женился на чужбине. Если он погиб, беда невелика, но мы его родственники должны знать об этом и поделить его имущество, а также занять его место в пещере. «Ты его не жалей, потому что Мустафа был большим негодяем и эгоистом. Мы до сих пор подозреваем, что он убил свою бабушку. Не бойся, напиши всю правду, мстить не будем. Твой друг — Хасан Ибн Хасан. Жду ответа, как соловей лета». «Погляди, Поля, что ты думаешь?» — сказала Алиса и протянула письмо роботу. Робот прощёл письмо, потом понюхал его и сказал. «Пахнет сандаловым деревом». Аравийской пустыне, слезами верблюда и невероятной древностью. Всё правильно, согласилась Алиса. Но скажи мне, что означает вопрос о Мустафе? Неужели он пропал без вести? Не исключено, ответил робот. Я до сих пор не доверяю путешествиям во времени. Один знакомый робот рассказывал мне, что каждый третий путешественник во времени прилетает подменённый. Как так подменённый? Удивилась Алиса. Она знала, что робот Поле свободное время проводит на завалинке в мастерской по починке роботов в Кратово, и там набирается глупых слухов и сплетен, которыми обмениваются старые роботы. Из себя он точно такой же, как прежде, сказал робот. Даже родная мама не узнает. Но на самом деле от него остаётся одна оболочка. Все внутренности перехватываются на полпути заговорщиками, которые подстерегают его и отправляют воевать в армию серой дыры. "Ясно", вздохнула Алиса. "От тебя мне толку не добиться. Но я на самом деле волнуюсь, что же могло произойти с Джином? Где мне узнать?" "В Институте времени, где же ещё", сказал робот. "Но правды не знают и они". "Помолчи, Поля", рассердилась Алиса. «Разговор о серьёзных вещах, а ты придумываешь неизвестно что». «Я придумываю гипотезы», — возразил домашний робот. «Я настоящий учёный. Не исключено, что я уйду от вас и поступлю в университет». Алиса отмахнулась от робота и набрала номер справочной Института времени. На экране появилась девушка, остриженная почти наголо, так стригутся все сотрудники Института времени, чтобы легче было надевать парики и маскироваться. «Чем я могу вам помочь?» — спросила девушка у Алисы. «Один знакомый, — сказала Алиса, — прилетел ко мне в гости из эпохи легенд. Пожил у меня месяц и отправился обратно. А его родственники прислали мне письмо, в котором утверждают, что он не вернулся домой». «Наверняка по дороге его перехватили», — мешался в разговор робот Поля. «Украли, это точно. И теперь он воюет в армии Серой Дыры». «Такого быть не может», — возмутилась девушка. «Да». Случалось, что наши сотрудники пропадали без вести в прошлом. Некоторые даже оставались там добровольно, впрочем, вам всё это знать не обязательно. А куда Мустафа делся? Строго спросил Поля. Мустафа это имя вашего гостя? спросила девушка. Да, сказала Алиса. Он же из древней Аравии. Одну минутку, попросила девушка, и видно было, что она смотрит на экран своего компьютера. Подождите, попросила её Алиса. Не ищите, пожалуйста, Мустафу в списке гостей из прошлого, его там нет. Почему же именно всех гостей обязательно вводится в наш компьютер? Но он прибыл к нам в кувшине, сказала Алиса. Он был запечатанный. Откуда такая жестокость? удивилась девушка. У древних джиннов так принято путешествовать, сказала Алиса. Они предпочитают жить в кувшинах или бутылках. Вот и Мустафа приехал к нам в кувшине. А кувшин был в ящике посылки. «Если вы проверите, то увидите, что в июне вы получали из эпохи легенд посылку на имя Алисы Селезнёвой». Девушка снова обратилась к экрану и через минуту сказала. «Вы совершенно правы, девочка. В июне сего года поступала посылка на имя Алисы Селезнёвой из эпохи легенд с обратным адресом Древняя Аравия, пещера джинов, джину Хасану ибн Хасану. Правильно?» «Правильно», — сказала Алиса. «И теперь скажите, пожалуйста, когда джин Мустафа улетел от нас обратно в эпоху легенд?» «Не путайте меня!» — воскликнула девушка. «Вы сказали, что получили из эпохи легенд посылку, а теперь спрашивайте, когда вернулся Мустафа. Вы же не получили Мустафу?» «А кто тогда был в посылке?» «И это вам лучше знать», — сказала девушка. «В посылке был Джин Мустафа, вернее, в посылке был кувшин, а в кувшине путешествовал Джин Мустафа, и мне хочется узнать, когда он вернулся обратно». А «В кувшине, в посылке или просто так?» «Мне всё равно как». сказала Алиса. Мне только хочется знать, когда это случилось. Девушка поняла и долго смотрела на экран своего компьютера, потом вздохнула и сказала: "Простите, Алиса, но, к сожалению, за всё лето от нас в эпоху легенд не было никаких отправлений. Но, может быть, что может быть? Может быть, он по ошибке куда-то ещё полетел? Послушайте, какая может быть ошибка? Если мы отправляем кого-то в прошлое, то мы делаем это в соответствии с законом и всеми правилами". Никто не может просто так без разрешения кинуться в прошлое, тем более в эпоху легенд. А он полетел в другую эпоху. Крикнул робот поля. Ищется его в самой безобразной эпохе, в самой жуткой и варварской эпохе, в армии серой дыры, там ему и место. Да поймите же, совсем расстроилась девушка. Если вы не верите мне, я могу позвать директора института. Если бы в машину время не забрался кто-то неучтённый, то, то компьютер сразу бы определил его вес и размеры. После того, как один мальчик из XX века попал к нам, а потом одна девочка убежала от нас в XX век. У нас очень строго по этой части, очень строго. Знаю, знаю, сказала Алиса. Ей была этой девочкой. Тогда вы тем более должны понимать, что никакой джин у нас не проскочит без разрешения, даже в коробке. Алиса отключила видеофон и пригорюнялась. «Как сообщить теперь джинам в Древней Аравии, что не знаешь, куда делся их родственник Мустафа?» «Кто мог его видеть последним?» — задала себе вопрос Алиса. «Кто-то на киностудии», — отозвался умный робот Поля. «Наверняка ему дали флайер, чтобы он долетел. Только вот вопрос, куда он долетел». Алиса уже кинулась к видеофону. К счастью, Герман Шатров был в Москве. «Герман?» — спросила она. «Герман?» Ты помнишь последний день съёмок вашей картины? Конечно, помню. Когда съёмки кончились, что делал Джин Мустафа? спросила она. Совершенно не представляю. Я его в самотохе не разглядел. Кто мог его видеть? А что случилось? Пропал Мустафа. Не вернулся в Аравию. Родственники волнуются. Но не мог же он остаться в Москве. Мы бы об этом узнали. Мы бы узнали. Но есть одна ужасная возможность, мне даже страшно подумать. Алиса, что ты думаешь? Чего ты боишься? Скажи, куда делись все декорации вашей картины, все предметы и вещи? Они, наверное, на складе, а может, их вернули в музее? Где склад? Я сейчас позвоню Оксане, реквизитору, она должна знать. Срочно звони, я не отхожу от экрана. Герман стал звонить девушке с золотой косой, а робот Полис спросил Алису: "Ты чего боишься? Мне-то можешь сказать". Я боюсь. я боюсь, что Мастафу могли забыть». «Как забыть? Где забыть?» «На складе забыть», сказала Алиса. «Он же в кувшине. А что, если он лёг отдохнуть, и кто-то заткнул кувшин пробкой? А потом все ушли, и наш несчастный Мастафа до сих пор сидит в кувшине на складе». Такая мысль перепугала и Полю. «Это слишком жестоко», сказал он. Тут позвонила Оксана. Алиса сказала ей, что боится, не забыли ли на складе кувшин. Оксана сказала, что, конечно, этого быть не должно, но мало ли что может случиться с таким противным и приставучим джином, как Мустафа. Она согласилась тут же поехать на склад, открыть его и поглядеть, нет ли там кувшина. Алиса с Полей помчались на флайере туда же. Вместе с Оксаной и прилетевшим Германом они открыли большой склад, где хранится реквизит от разных картин, и начали искать кувшин с джином. Они переворачивали вещи. Они звали Мустафу, надеясь, что джин отзовётся из кувшина, но всё напрасно. Потом они обзвонили все музеи и школьные исторические кабинеты, куда могли передать вещи со съёмок. Но и там не было ни одного подходящего кувшина. Так что пришлось смириться с мыслью, что джин Мустафа пропал без вести. Осталось только послать телеграмму в эпоху легенд. чтобы родственники Джинны начинали делить его имущество и место в пещере. Но Алиса всё откладывала этот момент, как будто ещё на что-то надеялась.